Глава 13. «Черная невеста». Дин разбился на машине за неделю до нашей свадьбы. Уже был арендован гигантский банкетный зал в самом дорогом и знаменитом отеле. Родители с обеих сторон не жалели ни денег, ни влияния для организации «Свадьбы столетия», как прозвали события журналисты. Приглашено множество гостей – «Запланировано путешествие на острова. До свадьбы мы с Дином хотели скататься в горы лунного дракона, чтобы традиционно испросить благословения богов, по легендам с незапамятных времен, обитающих в этом священном месте. Но буквально в последнюю минуту перед поездкой случилась катастрофа со свадебным платьем. Из-за чьей-то злой выходки сногсшибательное произведение портновского искусства оказалось безнадежно испорченным». Я рыдала, мама рвала и металла обезумевшая от ужаса хозяйка салона клялась срочно сшить новое, и куда красивее, к тому же совершенно бесплатно, для восстановления репутации фирмы, и чтобы потом говорили, именно здесь пошили то самое платье дочери семей Мэйли Линху. Мой будущий муж поглядел на это светопреставление и предпочел дезертировать. Он все-таки отправится в горы, как и запланировано, а я присоединюсь к нему попозже». Отдохнем от безумия свадебных приготовлений, пару дней по лесам погуляем, встретим восход солнца, говорят, он там прямо сказочный. Я тогда еще Надина обиделась, а как же моральная поддержка своей наречённой? Дулась, не брала трубку, когда жених позвонил с поездки. Лишь на следующий день выяснилось, что звонил уже не он. Сильный дождь, мокрое покрытие дороги, горный серпантин, ехавший на высокой скорости водитель Линху не справился с управлением. Уже не уснуть. Поднимаюсь. Долго стою под душем, словно пытаясь смыть тянущиеся через годы раздумья. А поехали бы мы вдвоем. Смогла бы я уговорить снизить скорость вечно гонявшего Дина. Вовремя вывернуть руль? Или мы вместе лежали бы в искореженной машине, в том безымянном горном ущелье? Как я сейчас понимаю, мама рыдала тогда не только из-за смерти Дина, но и от великого облегчения. Как же вовремя стряслась неприятность со свадебным платьем! Иначе и она тоже потеряла своего драгоценного ребенка. Семья жениха меня ни в чём впрямую не обвиняла, но все равно я переводила для себя их взгляды, их молчания, их сдержанное соболезнование, как «если бы не ты, если бы не свадьба с тобой, Дин не отправился за благословением брака на священную гору, если бы ты поехала вместе с ним, присмотрела, как и полагается любящей заботливой невесте, вы переждали бы ливень где-нибудь в безопасной зоне отдыха, В конце концов, даже погибни вы вдвоем, это было бы общее горе обеих семей, а не только одних безутешных линху. Ведь я сама думала точно так же. А потом уже прошел слух о моем проклятии, и понеслось.